Глава восемьсот восемьдесят восьмая. Зависть Сеха Яна. Их культивация не настоящая, но их жизнь нереальна. Ван Буэлло тихо вздохнул, он не мог описать испытываемые эмоции. Пока он жив, такое никогда не случится с Федерацией. Здесь я уже не узнаю ничего нового, надо получше взглянуть на печать. Возможно, отсюда есть другой выход. Ван Буэлло покачал головой. Он уже собирался уйти, как вдруг девушка за соседним столиком внезапно вскочила с места. С немного потерянным видом она посмотрела на Ван Боле. "Сабрадос, наконец нашлась она. Пожалуйста, не уходи". Ван Боле обернулся и вопросительно посмотрел на девушку. Ещё сидя за столом, он почувствовал на себе её взгляд. С помощью божественной воли он обнаружил, что эта девушка была особенной. Внутри неё теплилось странное пламя, причём оно было очень хорошо скрыто. Без культивации, практически на стадии планеты и с способностью мёртвого дитя, он бы никогда не обнаружил этот огонь. Пламя было своего рода семечком, и его перед смертью развил практик стадии планеты. Причём Ван Боле был уверен, что это семечко было не единственным. Остаточная воля местных жителей планеты всё это не особо заинтересовала Ван Боле. В нынешней цивилизации дух земли, шансы на воскрешение этого эксперта стремились к нулю. Осколки воли помогли носителям только в одном: хотя бы частично обрести настоящую культивацию. Происходящее в их системе наложило на неё определённые ограничения, в нынешних реалиях даже с племенем практико не подняться выше стадии создания ядра. Не будь этот мир одной большой ловушкой, Ван Боулу остался бы поболтать с девушкой, но сейчас он был совершенно не в настроении выслушивать проблемы местных. Без особого интереса, посмотрев на неё, он равнодушно сказал: "Мы не предназначены друг для друга". С этими словами он двинулся дальше. Молодой человек по имени Тайжун, сидяв рядом с девушкой, с облегчением выдохнул. Тем не менее, он был обязан защитить честь девушки, которая ему нравилась. Поэтому он с суровым видом фыркнул: "А ну стой! Кто разрешил тебе уйти?" Молодой человек явно привык действовать нагло. Он подошёл к Ван Баоле и попытался схватить его, и его рука застыла в нескольких сантиметрах от плеча. На мгновение на его лице промелькнуло непонимание, в следующий миг всё пришло в норму. Оказалось, он больше не видел Ван Бола. Повернувшись к своим товарищам, он громко рассмеялся. "Давайте перекусим перед возвращением все кто". Именно это он сказал перед тем, как зайти в трактир. Повторение этой фразы должно было вызвать вопросы, но ни посетители, ни трактирщик Кни и его спутники, включая дебушку с особым огнём внутри, никак не отреагировали, словно всё было в полном порядке. Молодой человек опять сел за стол, после чего их компания вновь принялась весело болтать. Старший брат Тай Джон Таразраза разом превосходишь ожидания секты. Время, казалось, отмоталось к моменту, когда пятеро практиков Тулика зашли в трактир. Ван Боле прошёл через двери и неспешно побрёл по улице. Его не особо задели слова этих людей. С его культивацией и простым тёмным сном он изменил воспоминания у всех, кто находился в трактире. Те даже ничего не почувствовали. Когда его одинокий силуэт скрылся из виду, девушка по имени Сюянь вновь подняла голову. Она потерянно посмотрела в сторону, куда ушёл Ван Боле. Младшая сестра Сюань. Что такое? Ничего. Девушка покачала головой и включилась в разговор. Сама того не заметив, она едва заметно вздрогнула. Она понятия не имела, что в этот самый момент в разных городах по всей цивилизации дух земли почти миллион человек с разным уровнем культивации и статусами внешностью вздрогнули. Иван, будучи уже собиравшийся покинуть город, что-то заметил. Он на пороге здания хмырлься, а потом выбросил странное чувство из головы, сделав очередной шаг, он растворился в воздухе. Возник он уже среди звёзд, причём в другом облике. Теперь он принял форму облака тумана. Туман, казалось, слился с космосом. Незаметный для глаза и божественного сознания, туман беззвучно поплыл к границе. Система Док Земли оказалась не очень большой. За 12 часов Ван Буэлэ добрался до границы. Пограничная блокада опоясывала всю систему. Облако тумана превратилось в лоня льдзе. Долгое время он просто рассматривал похожую на сотую печать. Его брови сдвинулись к переносице. Он не стал безрассудно пытаться разбить печать. Иваня покидало предчувствие, что эта попытка может плохо закончиться. Весть практика стадии планеты сейчас была бесполезной. Внушительная честь керамических кораблей была либо уничтожена, либо серьёзно повреждена. И императорские латы лишились почти всех запасов энергии, поэтому от них тоже не было никакого толка. Он израсходовал почти все свои козли в прошлых стычках. Наконец Ван Боло послал божественную волю в бездонную сумку. Джоу Яман внутри медитировала в тишине тхаромического корабля. Рядом с ней на палубе в рамках рапилос лёг что-то пятёрочки. Он сидел в стороне, время от времени поглядывая на Джоу Яман. Когда божественная воля проникла в бездонную сумку, девушка открыла глаза. Потом с помощью божественной воли она взглянула на печать, опоясывающую всю систему. Пятёрочка тоже решил посмотреть. Яман, взгляни. Интересно, возможно ли разбить эту магическую формацию? Ван Бол рассказал Чжоу Яману обо всём, что произошло с тех пор, как они переместились сюда. Ситуация была не из простых. Он и сам мог скрыть свою ауру, потому что это было тело истока, вот только это не относилось к Чжоу Яману. Её присутствие обнаружит рукотворная звезда, как только она покинет бездонную сумку. После обсуждения с Чжоу Яманом Ван Бол решил не выпускать её. Благодаря божественной воле она смогла защитить магическую формацию. Её изящные тонкие брови вздвинулись к переносице. После долгой паузы она вздохнула. Корокот горная звезда это ядро местной цивилизации. Магическая формация внутри солнца переплавлена тремя экспертами стадии вечной звезды. Даже моя наставница из секты Небесный дух не смогла бы пробиться через неё. Баоле, нам не сломать эту печать. Чжао Яман спокойно подал свою отсанку. И тоже стало неспокойно на душе, когда Ван Боле всё рассказал. Ван Бола никак не ответил. В его глазах что-то промелькнуло. Петёрочка, ты можешь что-то сделать? Мысленно спросил он. Пятёрочка находился в растерянности, но он попытался сделать вид, что всерьёз задумался над вопросом. В итоге он сокрушённо покачал головой, а Ван Буэлла не стал это комментировать. Вместо этого он задумчиво посмотрел на магическую формацию, у него в голове уже вращались шестерни. Внезапно он достал нефритовую табличку из безданной сумки. Её ему дал Сэхоян с просьбой связаться с ним из имперского кладбища. Без крайней необходимости Ван Буэлла не хотел обращаться к нему. Его ставка сразу на три стороны конфликта оставила у Ван Буэла неприятный осадок на душе. По этой причине он не стал просить Сэхояна о помощи во время стычки у звезды. Галидин и нефритовую табличку он очень не хотел её включать. Эта магическая формация очень мощная, но Сэхоян наверняка сможет помочь с его-то ресурсами. Если связаться с ним не получится, придумаю что-нибудь другое. Если он заломит необоснованно высокую цену, я просто отключусь. В худшем случае отправлюсь к рукотворной звезде, Второй старейшина явно восстанавливает силы внутри. Чтобы убить его, придётся драться всерьёз. В крайнем случае я могу уничтожить моё пламя звезды». Ван Бауле преисполнился решимости. Он послал божественную волю в нефритовую табличку в попытке связаться с Сыхаяном. Из небольшой нефритовой пластины брызнул яркий свет. Не успел Ван Бауле и слова сказать, как у него в голове раздался жизнерадостный голос Сыхаяна. «Брат Бауле, ха-ха, сколько лет, сколько зем!» Я даже немного соскучился по нашим беседам. Признаю, я немного сглупил. Пожалуйста, прости меня. Я тут подумал, может, послать тебе немного ресурсов для культивации в знак нашей крепкой дружбы. Кта, может, и мой важный клиент. Сэ Хаён говорил: "Жара мы не скрываем этой теплотой". Несмотря на случившееся ранение, этой короткой речи Сэ Хаён сумел слегка растопить лёд в сердце Ван Боля.